Глава двадцать Том в редакцию еще не прибыл, так что я поднялся в его кабинет и решил обождать. Видимо, в какой-то момент мне вздумалось положить голову на стол, потому что через некоторое время меня потрясли за плечо, и я захлопал сонными глазами. Рядом стоял пропахший дымом Том Флинн. «Корован? Что вы здесь делаете? Ведь еще и восьми нет!» «Почему от вас пахнет, как после пожара?» — хрипло пробормотал я. Том хмуро глянул на меня, как на последнего кретина. «Я только что с шахты, а вы что подумали? Надо же дать новости в дневной выпуск!» Я вяло потёр виски, отгоняя сонную одурь. Уставился на Тома, у которого под глазами залегли черные тени, и уточнил, с какой именно. С шахты принца Уэльского, которая в Аберкарне. Я промолчал, и Том бросил на меня недоуменный взгляд. «Как же, вчера после обеда там произошел мощный взрыв!» «Даже не представляю, о чем вы!» — помотал головой я. «Под землей находилось не меньше трех сотен шахтеров, когда загудела паровая сирена, которую используют в чрезвычайных ситуациях. Однако подъемный механизм заклинило, и клеть смогли опустить только на триста ярдов. Удалось вытащить несколько человек. Каминатеж Джон Харрис полез в шахту по тросам и спас еще пятерых, но сам задохнулся в дыму. Никогда в жизни не видел столь отчаянного поступка. Сколько погибло? 250 душ. К трем утра наверх подняли всего лишь двенадцать тел. Господи Иисусе! — выдохнул я. — У них есть хоть какие-то шансы? Огонь охватил всю шахту и пробился вниз через четыре или пять шурфов, так что бедные парни сгорели заживо. Я представил себе океан огня, и по коже у меня побежали мурашки. Как должно быть, страдали несчастные в последние секунды перед смертью. «Динамит?» — мрачно спросил я. «Пока неизвестно. Не исключено, хотя возможно, что причиной взрыва газа стала керосиновая лампа». Том снял пальто и повесил его на крючок. «Похоже на логическое продолжение катастроф в Ситингборне и на Темзе. Вы не находите?» У меня не нашлось веских причин для возражения, и Том пристально посмотрел мне в глаза — «Что же заставило вас задремать на моем столе, если вы пришли не по поводу шахты?» Я откинулся на спинку стула и спрятал в карманы дрожащие от ужаса и усталости руки. «Что вам известно о Хоутене?» «О Барчебальде Хоутене, члене парламента?» «И крупном промышленнике», — добавил я. «Вы говорили, что его рассматривают как одного из преемников Дизраэли». «Это так и есть?» «Вроде бы с последнего нашего разговора ничего не изменилось». «А что?» — встревожился Том, тяжело опустившись на стул. «Я совсем пал духом. Есть сведения, что на борт принцессы Алисы пронесли динамит. Сегодня своими глазами видел, как подозреваемый рано утром вошел в принадлежащий Хоутону склад. Этого человека зовут Нет Уилкинс». Они с Хоутеном встретились внутри, потом вместе вышли и сели в его экипаж. «Это Уилкинс, один из пассажиров Принцессы?» — ошеломленно посмотрел на меня Том. «Нет, член команды и, насколько мне известно, единственный человек, у которого была возможность манипулировать шторвалом так, чтобы судно развернулось поперек реки». «И подставить его под нос замка!» Том тихо присвистнул. «Но если Уилкинс — речник, то их встреча с Хоутоном не обязательно имеет противозаконный характер». И я запустил руки в волосы. Его брат Дэвид был на борту замка Байуэлл, и оба Уилкинса принадлежат к некой «лиге стюардов». Том изменился в лице, и я тут же спросил. «Вы что-то о ней знаете?» Несколько лет о них не слышал, сложив руки на груди, сказал репортер. Думал, лиги уже давно нет? Что она из себя представляет? Небольшая группа фанатиков, ратующих за блестящую изоляцию. Это еще что такое? Политическая доктрина, зародившаяся в 20-х годах нашего века, объяснил Том. Наш тогдашний министр иностранных дел Каннинг...» Был сторонником добрососедских отношений с иными странами и выступал против назойливого вмешательства в их внутренние дела. Это одно из самых знаменитых его выражений. Том скорчил гримасу. На протяжении десятилетий популярность его идей то растет, то ослабевает, что в основном зависит от политики правящей партии. Так вот, Лига Стюардов является консервативным движением которая в шестидесятых годах взяла на вооружение концепцию блестящей изоляции. После войны, когда русские солдаты оседлали Ла-Манш, ежеминутно угрожая нам вторжением, поддержка этой доктрины снизилась. И неудивительно, у нас вновь появились любители совать нос в политику других государств. Том криво усмехнулся. «Стало быть, Лига до сих пор существует, хотя не исключаю, что ее цели изменились». «Во всяком случае, какой-то научный деятель Квентин Атвелл читает лекции по защите нашего национального духа, что бы это ни значило, от имени этой самой лиги». Я нетерпеливо заёрзал на стуле. «Так что вы можете рассказать о Хоутоне?» «Лично я с ним никогда не общался. Знаю то, что известно всем. Родился в Ланкашере, учился в Итоне и Тринити-колледже. Какое-то время провел в Индии». А первую речь в парламенте произнес в 52-м, посвятив ее пошлинам на чай. Ему-то какое дело до чая? «Его компания поставляет жестяную тару для чайных листьев», — пояснил Том. Хоутон — сторонник свободной торговли с определенными ограничениями и стратегического использования тарифов и субсидий на благо Англии. Он горячо поддерживал некоторые инициативы, выдвинутые правительством Дизраиль. Например, законы об общественном здравоохранении и образовании в 75 и 76 годах. А что насчет фабричного закона и закона о правах рабочих? Как вы догадываетесь, Хоутон голосовал против. В основном ссылался на то, что потребуется проинспектировать слишком много маленьких фабрик. А это не слишком рационально. В то же время недавно он построил небольшой новый заводик в Лондоне поскольку на старом условия труда оставляли желать лучшего. Паршивое освещение, плохая вентиляция, антисанитарии и так далее. Фабрику в Бирмингеме он тоже модернизировал. — В Бирмингеме? Так он еще и оружейник? — Ну, самим оружием он не занимается. Производит патроны и обоймы для винтовок. Мы уставились друг на друга. — Это не преступление, Корван. «Знаю», — нахмурился я, — «а как Хоутон настроен по отношению к ирландцам?» Том уперся локтями в стол и машинально потер искалеченный указательный палец. «В крайностях не замечен. На нескольких последних голосованиях по ирландским вопросам вообще отсутствовал. Для него это обычное дело?» «Члены парламента частенько не являются на заседания, которые не представляют особого интереса для них и для их избирателей. Хм. Либо особый интерес имеется, только раскрывать карту он не хочет. Семья у него есть? Жена умерла несколько лет назад. Что с ней случилось? Между бровей Тома пролегла вертикальная морщинка. Не помню». Я ведь говорил, мы лично не знакомы. Несчастье произошло примерно в то время, когда Гладстон подал в отставку с поста премьер-министра, а уже через два дня вернулся, поскольку консерваторы не смогли сформировать правительство. Хоутон тогда появился в палате общин с черной повязкой на рукаве, и представители обеих партий выражали ему соболезнования. По-моему, это было весной 73-го Стало быть, возвращение Гладстона заставило скорбящего Хоутена вновь приступить к исполнению своих парламентских обязанностей, возможно, даже раньше, чем ему того хотелось. Наверняка он был раздражен подобной необходимостью. Впрочем, сопоставить его тогдашние чувства с концепцией блестящей изоляции я не мог. «Одним словом!» — подвел это к Том. Хоутон куда больше заинтересован в своих заводах и фабриках, чем в международных делах. Поэтому не думаю, что он как-то связан с Лигой Стюардов, если предположить, что она более-менее придерживается своих первоначальных взглядов». «Он-то, может, и не связан», — возразил я. «Зато один из Уилкинсов точно является членом Лиги, а второй знаком с Хоутоном, так что...» «Вы сейчас пытаетесь пристроить вагоны к своему паровозу», — пожал плечами Том. Я состроил гримасу, дав ему понять, что... Помню комментарии, которые он как-то отпустил. Мол, мы с ним оба пытаемся формировать составы в нужном нам порядке. Я могу разузнать насчет Хоутуна, если вы считаете, что его фигура важна. «Правда, сегодня не получится», — добавил он. М «Да, конечно». «Шахта. Еще один вопрос, и я от вас отстану. Что вы можете сказать о предприятиях Хоутона?» Том потеребил прядь волос над духом. Основное из них — фабрика металлообработки, основанная еще в начале века его дедом. Там производят все, начиная от кастрюли сковородок до балок и мостовых конструкций. Продукция поставляется по всей Англии. Прибыльное дело», — заметил я еще какое!» «Ну что ж, тогда буду прощаться». Я встал, хрустнув позвоночником и застегнул пальто. «Да, насчет этого несчастья на шахте. Полагаете, газеты и в этом случае возложат вину на братство?» «Никаких убедительных доказательств нет. Кто-то может запустить слух, однако шахтеры с которыми я разговаривал, не подозревают диверсий Да и динамита там не нашли». Том печально покачал головой. «Похоже на несчастный случай. Так бывает. Если газеты начнут писать, что причиной взрыва мог стать динамит, можете ли вы заявить, что это далеко не факт, что ирландцы совсем не обязательно причастны к катастрофе, во всяком случае, пока руководство шахты не будет знать виновного наверняка? «Я буду писать правду, Корван», — нахмурился Том. «Впрочем, как и всегда, я имею в виду оперативность. Общество должно узнать истину до того, как пойдут лживые слухи. Вы ведь знаете, какая сейчас обстановка. Наверняка слышали о протестах у кладбища в этот понедельник». «Слышал», — скривился от отвращения репортер. «И не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Переговоры о самоуправлении забуксовали». Парламентарии хотят получить твердую уверенность, что ИРП не стоит за последними двумя катастрофами, после чего дискуссии возобновятся. Какой смысл запускать в парламенте процедуру голосования за автономию Ирландии, если предложение наверняка не наберет голосов? У меня сжалось сердце. Печально. Кстати, я склоняюсь к тому, что братство тут ни при чём. Том покатал карандаш между пальцев — Я наведу справки насчет Хоутона. Выйдя из его кабинета, я спустился по черной лестнице и вышел на улицу. Солнце уже выглядывало над крышами домов, но ни одного кэба поблизости не было. Я отправился домой пешком, спотыкаясь на каждом шагу, словно выпил лишнего. Устал, чертовски устал. Самый короткий путь лежал по маленьким улочкам, извивающимся в северо-западном направлении. Лишь добравшись до широкой, залитой солнцем Шафтсбери-Авеню, находившейся в нескольких минутах ходьбы от дома, я углядел одинокий Кэп и тут же его подозвал. Выдернув страничку из блокнота, написал записку и вручил ее с парой шиллингов Кэпману. «Отвезёте в участок речной полиции». «Слушаюсь, шеф». Прикрикнув на лошадь, он развернул экипаж и тронулся в восточном направлении. Я продолжил свой путь, пересек еще две улицы и, едва перешагнув порог дома, рухнул в кровать.